Он угадал, спросил Ахмед Галиева. Вознесенский многозначительно кивнул. О, мать моя женщина! Ахмед Галиева обхватила голову руками и принялась раскачиваться на стуле. Убиться об стену. Имели главный врач. Немедленно вешаться или увольняться. Мало нам его. Так ведь завтра он вытянет свою подстилку в ночмеды, и тогда... О, уйду нахрен, куда глаза глядят дежурантом. Может, не все так плохо? Осторожно высказался Сахаров.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 что просто волосы дыбом встают. — Радоваться надо, что хоть осталось чему вставать, — съязвила Ахмед Галиева, намекая на Говориченковскую лысину. — Но я наведу порядок, — пообещал главный врач. — Я не человек со стороны, которому надо долго знакомиться с положением дела, которого можно ввести в заблуждение. Так что готовьтесь работать по-новому, дорогие коллеги. Вспоминается Теккераевская ярмарка Чеславе. — сказала начитанная Ахмед Галиева, пробирая сбоком к проходу. — Скорее уж, Ширидоновская школа злословия, — ответил идущий следом Данилов. — Куда ни кинь, всюду равно клин, — рассмеялась Ахмед Галиева. — Лучше в уж, Нижегородова назначили, нормальная баба с минимумом закидонов. А как климакс пройдет, так вообще душечкой станет.